После ареста он было загрустил, сделано нехорошо, провалились, но подумал: есть теперь другое, что нужно сделать хорошо, умереть и развеселился. И как ни странно, со второго же утра в крепости начал заниматься гимнастикой по необыкновенно рациональной системе какого-то немца Мюллера, который увлекался. разделся голый и к тревожному удивлению наблюдавшего часового аккуратно проделал все предписанные 18 упражнений это что часовой наблюдал и видимо удивлялся было ему приятно как пропагандисту мюллеровской системы и хотя знал что ответы не получит все же сказал торчащему в окошке глазу хорошо брат укрепляет к «Вот бы у вас в полку ввести что надо!» — крикнул он убеждающе и кротко, чтобы не испугать, не подозревая, что солдат считает его просто сумасшедшим. Страх смерти начал являться к нему постепенно и как-то толчками. Точно возьмет кто и снизу, и за всей силой подтолкнет сердце кулаком. Скорее больно, чем страшно. потом ощущение забудется и через несколько часов явится снова и с каждым разом становится оно все продолжительнее и сильнее и уже ясно начинает принимать мутные очертания какого-то большого и даже невыносимого страха. Неужели я боюсь, подумал сергей с удивлением вот еще глупости бояялся не он, бояялась его молодое крепкое сильное тело которое не удавалось обмануть не гимнастикой немца мюллера не холодными обтираниями и чем крепче чем свежее оно становилось после холодной воды тем острее и невыносимее делались ощущения мгновенного страха Именно в те минуты, когда на воле он ощущал особый подъем жизнерадостности и силы, утром, после крепкого сна и физических упражнений, тут появлялся этот острый, как бы чужой страх. Он заметил это и подумал: Глупо, брат Сергей. Чтобы оно умерло легче, его надо ослабить, а не укреплять глупо. бросил гимнастику и обтирание. А солдату в объяснении и в оправдании крикнул: « Ты не смотри, что я бросил. штукака брат хорошая, То для тех, кого вешать не годится, а для всех других очень хорошо. И действительно стало как будто легче. Попробовал так поменьше есть, чтобы ослабеть еще. Но несмотря на отсутствие чистого воздуха и упражнений, аппетит был очень велик. Трудно было сладить, съедал все, что приносили. Тогда начал делать так. Еще не принимаясь за еду, выливал половину горячего в ушат, и это как будто помогло. Появ тупая сонливость из стоа. Я тебе покажу, грозил он телу, а сам с грустью, Нежно водила рукою по вялым обмякшим мускулом. Но скоро тело привыкло и к этому режиму, и страх смерти появился снова, правда не такой острый, Не такой огневый, но еще более нудный, похожий на тошноту. Это от тогого, что тянут долго, подумал Сеей. Хорошо бы все это время до казни проспать. и старался как можно дольше спать. Вначале удавалось, но потом от того лишь, что переспал он, или по другой причине появилась бессонница, и с нею пришли острые зоркие мысли, а с ними и тоска о жизни. «Разве я ее, дьявола, боюсь?» — думал он о смерти. «Это мне жизни жалко». «Великолепная вещь, что бы там ни говорили пессимисты!» А что если пессимиста повесить? Ах, жалко жизни, очень жалко! И зачем борода у меня выросла, Не росла, не росла, а то вдруг выросла и зачем?